23. Несколько пустых строк. В самом низу последней страницы он написал. Некоторые вещи, как якорь, Лизи, ты помнишь? Я помню, Скотт, прошептала она. И твой отец был одним из таких якорей, не так ли? Прошептала, гадая, сколько дней и ночей. Сколько дней и ночей провел Скотт рядом с трупом Эндрю Спарки Лэндона, прежде чем прервал добровольное заточение и пригласил войти в окружающий мир. Гадая, как он все это выдержал, не сойдя с ума раз и навсегда. На оборотной стороне листа тоже было что-то написано — Она перевернула его и увидела, что Скотт ответил на один из ее вопросов. «Пять дней я старался». Наконец сдался и из завернутого в одеяло оттащил его к сухому колодцу. А когда дождь со снегом снова прекратились, пошел в мюли и сказал. «Мой отец взял моего старшего брата, я думаю, они ушли и оставили меня». Они отвезли меня к шерифу округа, толстому старику по фамилии Гослинг, и тот определил меня в приют, и я остался, как говорили, на иждивении округа. Насколько мне известно, Гослинг был единственным копом, который заезжал к нам в дом, но что с того? Мой отец однажды сказал, «Шериф Гослинг не может найти собственную заднюю дырку после того, как просрется». Далее шел пропуск, а потом снова текст, последние строки послания ее мужа. И Лизе видела, какие ему приходилось прикладывать усилия, чтобы остаться собой, остаться взрослым. — Эти усилия он предпринимал ради меня, — думала она. — Нет, знала. — Любимая, если тебе понадобится якорь, Чтобы удержаться за свое место в мире, не в мальчишечей луне, а в нашем общем мире, воспользуйся африканом. Ты знаешь, как переправить его назад. Целую как минимум тысячу раз. Скотт. Постскриптум. Все по-прежнему. Я тебя люблю.